Глава 20 В подземных гаражах семьи Барласа оказалась неплохая коллекция автомобилей разного назначения. На двух бронеавтомобилях, напоминающих наших Аполлонов, мы выдвинулись в сторону аэропорта по полям, так как через город пробиваться придется только с боями, а на это времени нет. Чтобы попасть туда по бездорожью, пришлось заложить большую петлю, а чтобы не опоздать, лететь по буеракам, как сумасшедшая. Степь — это, конечно, хорошо для таких гонок. Только на большой скорости ее поверхность оказалась не такая уж ровная. Нас трепало нещадно. Уж Андрей — великий гонщик, и то еле поспевал за машиной, в которой ехало звено Барласа. Видимо, у них национальная забава — устраивать в своих степях гонки по типу «Париж-Дакар». Взлетные полосе мы только через полчаса, пока лавировали между разломами. Картинка взгляд не радовала. Темные нагнали сюда орды нечисти, чтобы отрезать город от возможности перемещения по воздуху. Как сказал Барлас, все дороги тоже перекрыты. Город неоднократно взывал к помощи армии, но у тех не хватало сил, так как подобная ситуация разворачивалась во многих провинциях империи Юань, иначе именуемой Поднебесной. Северные провинции пострадали больше всего. «Выпендриваться с рубкой монстров мечами нет времени. Нужна скорость». Я убрал клинки обратно в ножны и взялся за бластер. Девушки общими усилиями снимали щиты с монстров, которых не брали пули из штурмовок и СВД. Лиза прицельно била по самым крупным. Их же я разносил из бластера, выставив энергию выстрела почти на максимум. Как оказалось, крабозавру средних размеров хватало одного, чтобы его голова разлетелась на части. У более крупных вырывало большой кусок, чего им вполне хватало, чтобы окочуриться. Мы быстро продвигались по взлетной полосе, сметая прицельным огнем все на своем пути. Барлас связался с администрацией аэропорта, чтобы выгнали спецтехнику и людей на полосу. Надо ее еще и от трупов расчистить. Через несколько минут высыпала толпа народу, из ангаров выдвинулись два бульдозера и несколько тягачей. «Пока мы продолжали зачистку, позади нас уже кипела работа. Лужи черной крови засыпали песком, чтобы они не помешали торможению. Тем временем в небе над городом уже кружила дюжина самолетов Российской империи, ожидая разрешения на посадку. Извините, ребята, чуток не успели, но скоро сможете приземлиться. Зачистка территории еще не закончилась, когда первые самолеты на свой страх и риск пошли на посадку». Мы сметали все на своем пути, чтобы ускорить процесс и не дать ордам нечисти, а тому помешать. Как только очередной самолет выруливал с полосы, из него тут же высыпали военные отряды магов, которые оцепили территорию аэропорта и уничтожали нечисть, пытавшуюся влезть на территорию с полей. «Неплохо поработали», — одобрительно кивнул Ридигер, когда встретил нас, возвращающихся с конца взлетной полосы к зданию аэропорта. «Тяжело пришлось?» «Такую стаю мы разносили впервые», — хмыкнул я. «Даже тот овраг в Сибири отдыхает». «Мы получили сведение, что князь и правда здесь», — сказал он, глядя на кучу тел убитых монстров, которые тянулись вдаль, насколько хватает глаз. «Знатная жатва тут у вас была. Твой желтолицый друг, небось, тоже поднял несколько ступеней. А ты от своего амулета ожог не получил?» Я его вытащил из-за пазухи наружу, когда понял, что он начинает мне этим угрожать. Рассмеялся я. Амулет и правда звякал по моей броне, выставленной на всеобщее обозрение. На самом деле он сам выскочил, пока мы бегали веселились. Кстати, про князя. Барласу известно, где он находится. Отлично. И где же? На верхнем этаже одного из небоскребов в новых кварталах. Значит, в Цанбулаге станет на одну высотку меньше, покачал головой Ретигера. Когда мы уничтожим Преображенского, там нечего будет восстанавливать. Зови своего друга, пусть все расскажет. Атаковать надо прямо сейчас, иначе он снова ускользнет. Где твой вертолет? Возле дома Барласа. Мы сюда приехали на броневиках. Да твою же мать! Рестарх вскинул руки от возмущения. «Почему?» «Потому что я не хотел его угробить», — резко ответил я, «пока занимался зачисткой на взлётке. Вы видели, сколько здесь было этих тварей? Никаких гарантий, что они бы его не повредили, и никакая невидимость не поможет». «Ладно, убедил. Тогда езжай со своим звеном за вертолётом. Мы разберёмся. Я тебе сообщу уже точно, куда лететь». Чтобы мы не потерялись в заснеженной степи, Барлас выделил нам одного из своих бойцов. Я сначала подумал, что мы вернемся по нашим же следам, но поднявшийся ветер их полностью уничтожил. Андрей давил педаль газа как мог, но быстрее, чем за полчаса, добраться не получилось. Зато Ридигеру хватило времени, чтобы расставить точки над «и». Оказывается, русская община появилась в Цианбулаге более 20 лет назад, и не только в нем. Врата начали появляться через пару-тройку лет, и постепенно их количество увеличивалось. За последние несколько дней увеличилось в разы. В самом городе и окрестностях началась вакханалия. Все, кто в состоянии сражаться, бились за освобождение города от нечисти день и ночь. Обычная жизнь парализована. Люди, не способные за себя постоять, сидят по домам, но это не всегда помогало». Местные коллеги никак не связывали это с русскими аристократами и их свитой, поселившихся в самых дорогих пентхаусах. Похоже, зря. На днях прибыл очень важный человек из Российской империи, которого торжественно встречали. Это произошло за несколько дней до массового прорыва нечисти. Ну что ж, вполне вероятно, что это и есть наш сбежавший князь. Ридигар дал координаты небоскреба, в котором должен находиться Преображенский. Данные совпали с тем, что мне говорил Барлас. Мы должны были сесть на крышу и начать штурм сверху. Остальные будут заходить снизу. На всякий случай нам в подкрепление отправят отряд десантников. Несмотря на мои протесты, Ридигар настоял. — Так надо, Паш, не спорь, — с ножемом сказал он. Мой вертолет бесшумный. Никто даже не заподозрит, что кто-то появился на крыше здания. Не переживай, их не услышат. От тебя понадобится небольшая помощь для успешного десантирования. Очень интересно, какая же. Им нужно обозначить точку приземления. Кинь в стороне от твоей вертушки что-нибудь яркое. Красную куртку или типа того. Ладно, ответил я и положил трубку. Мы уже подкатывали к поместью Барласа. Пока Андрей заводил и прогревала вертолет, я забежал в дом и огорошил странной просьбой прислугу. Старое красное женское пальто вполне сойдет. Его хорошо будет видно с высоты на крыше. Я так понимаю, что это ориентир для парашютистов. Такой вариант вполне подойдет, если они будут прыгать с большой высоты. Никто не догадается, что именно сюда с неба летят гости». «Мы отработали тайминг идеально. Когда я выбежал из вертолета с красным пальто в руке, десантный самолет уже пролетел над городом, и в небе появился десяток планирующих парашютов, которые раскрылись всего в нескольких сотнях метров от крыши небоскреба. Бравые ребята большую часть высоты преодолели в свободном падении. Интересно даже будет посмотреть на таких крутых бойцов. Образец для подражания». Я не стал дожидаться, когда десант приземлится, а пошел осматривать выход на крышу. Что и следовало ожидать, прямо за дверью стояла магическая ловушка с мощным зарядом, который может снести с крыши все, в том числе вертолет. Я просканировал сумеречным зрением всю дверь и пространство за ней. нашел несколько активных датчиков на открывание двери на лестничном пролете за ней. Устройство очень сложное, датчики продублированы и защищены от уничтожения. Нашлось единственное слабое место. Но чтобы туда добраться, надо сначала спуститься вниз. Этот вход отпадает. Остаются только вентиляционные шахты, которых тут в достатке. Две дюжины парашютистов за это время оказались на крыше и быстро сматывали свои парашюты. Проверив личный состав, командир отделения подошел ко мне. «Поручик Рязанцев, здравия желаю!» — казарнул он. «Поступаем в ваше распоряжение. Какая обстановка?» «Пока просто подождите», — ответил я. «Здесь ловушка. Проверю запасные варианты. В моей команде есть саперы, Могут подключиться. С магическими ловушками смогут справиться? Эти должны. Тогда пусть вместе со мной проверяют вентиляцию». Поручик дал распоряжение. Двое отделились от строя и метнулись к металлическим грибам и бетонным надстройкам, доставая по пути специальное оборудование из разгрузки. Мои предположения оказались верны. Заминировано абсолютно все. К нашему приходу приготовились основательно и от вторжения с крыши защищены. О невозможности проникнуть через крышу доложили Ретигеру. Он распорядился десантником проникнуть в здание через окна верхнего этажа. Я раньше только в кино видел, как люди спускаются вниз на веревке вниз головой и с автоматом в руках. Шесть человек синхронно нырнули в пропасть, через несколько секунд открыли шквальный огонь, и тут прогремел мощный взрыв. Голубые всполохи снесли смельчаков, как пушинок, и они полетели навстречу смерти, объятые магическим пламенем. Времени на жалость сейчас нет. Отряд десантников одномоментно сократился вдвое. Раз на верхнем этаже так грохнуло, значит, вход открыт. Надо пользоваться. Я сбегал до вертолета и нашел специально заготовленный трос с лебедкой, который в состоянии выдержать массу моих доспехов. Фиксировал трос с помощью карабинов вокруг бетонного выступа и прицепил другой конец к поясу. Страх высоты пошел сейчас далеко и без хлеба. Когда я встал на край крыши, Кэт нажала на кнопку, и лебедка начала разматываться, а я пошел по стене вниз, вынув мечи из ножен их силой. Когда поравнялся с выбитым окном, зацепился носками ботинок за швеллер, свесился вниз головой и лязгнул мечами, пуская в помещение поток пламени, которое никого не встретило на своем пути, как я и ожидал. Все равно надо было подстраховаться. Мои бойцы и оставшиеся десантники спустились и вошли в помещение через окно вслед за мной. Я закрыл глаза и ориентировался только на сумеречное зрение. Помещение, в котором мы находились, судя по остаткам раскуроченной мебели, было небольшим залом для совещаний. Сканирование встроенных шкафов и примыкающих подсобных помещений результата не дало, засада не нашел. «Надо быстро идти дальше». План верхнего этажа нам скинули. Я поручил Кэт разобраться с этим, а сам вышел в коридор, где я натолкнулся на первых телохранителей. В коридоре стояли двое в костюмах и с катанами на Почему-то все члены Ордена Сиреневой Смерти предпочитали именно японское оружие. Зато я теперь неплохо изучил их технику боя. Школа-то одна... Я решил применить неожиданный фехтовальный элемент. Воткнул громовержца в пол и сделал два выстрела из бластера. Костюмы обоих бойцов вспыхнули белым. С ними в итоге ничего не случилось. Две рожи расплылись в довольной улыбке. Рано радуетесь, засранцей. Я уже хотел взяться за мечи, как мимо меня одна за другой пролетели огненные стрелы. Еще два выстрела из бластера и на пол оседают раскуроченные трупы. «Отлично сработано», — сказал я Лизе, не оборачиваясь, повесил бластер на пояс и взял второй меч в руку. Длинный коридор не получится пробежать просто так. По обе стороны расположились двери примерно на одинаковом расстоянии. Придется проверять каждую. Кэт сказала, что там, судя по планировке, находятся квартиры небольшой площади, возможно, для обслуживающего персонала или охраны. Оставить их у себя за спиной рискованно. «Дал команду десантникам взять на себя левую сторону. Сам займусь правой. Мои бойцы будут оставаться в коридоре». К нашему удивлению, все помещения оказались пустыми. Похоже, что их покинули в спешке совсем недавно. Открыты шкафы, разбросаны вещи. Вряд ли здесь был обыск. Просто взяли, что смогли, и сбежали. Но если они ушли только что, далеко не уйдут». И само здание и весь квартал окружены военными местного гарнизона, которых собрали здесь по договоренности с местным правлением. Наши военные маги уже поднимаются по лестницам и лифтам, осматривая каждый этаж. «Кать, глянь по плану. Где находятся самые большие покои? Нам надо туда», — сказал я, выйдя за поворот. «Здесь был точно такой же длинный коридор с рядами дверей». «Так мы надолго встрянем». Тогда почти до конца коридора и налево. Там самые большие апартаменты с большими комнатами, санузлами и всем прочим. Значит, туда, коротко бросил я и побежал по коридору, стараясь не отрываться от остальных. По пути не забывал сканировать все с умеречным зрением, чтобы не нарваться на магические ловушки. Ни ловушек, ни кучи монстров на пути. Все это как-то странно, нетипично для Преображенского. Предчувствие подсказывало, что этот набег снова будет пустым, и здесь уже нет никакого князя. Жаль зря погибших ребят, первыми спустившихся с крыши. Мы остановились перед роскошной резной двустворчатой дверью. Даже жалко было ломать. Удар ногой доказал, что она даже не бронирована. Створка в центр, которой я чувством впечатала кованную тяжелым сплавом ногу, разлетелась в дребезги — Вторую вырвала из петель, а она упала на пол, пролетев несколько метров. В просторный холл с разных сторон высыпалось десяток магов и несколько телохранителей, вооруженных катанами. Похоже, я ошибался, что все покинули здание, хотя брошенные квартиры говорили о другом. Мечники отступили назад, маги сбились в строй, закрывшись общим щитом, и в нас полетели черные фаерболы, вихри, туманные змеи и прочая хрень. Я скрестил мечи, чтобы защитить своих бойцов. Дальше все по сценарию. Кэт и Лиза расшатали щит, а Андрей и Антон расстреляли вражеский отряд из штурмовок на все чуть больше минуты. Пол под ногами дрогнул, словно где-то внизу что-то взорвалось, потом еще и еще. Наверное, несколькими этажами ниже идут бои. Получается, что Ридигер забрался достаточно высоко. Это явно не на первом этаже. «Вторая дверь справа!» — крикнула Кэт. Туда уже просвистела огненная стрела. Я махнул мечом, отправляя сгусток света. По инерции из двери выпал уже мертвый маг. Судя по тому, что мне стало горячо от амулета, который снова пришлось вытащить наружу, это был высокоранговый темный, но он точно не преображенский. Что-то слишком легко получилось его одолеть. Видимо, он не ожидал от нас такой прыти. «Я туда! Лиза, за мной! Остальные здесь!» — приказал я. Потом добавил специально для Кэт, которая уверенно выдвинулась вперед, собираясь идти со мной. «Ты останешься здесь. Если что, используешь крик Банши. Без тебя они могут не справиться». Девушка насупилась, но исполнила. Мое распоряжение было логичным. Лиза вскинула огненный лук со стрелой и шла за мной шаг в шаг. Небольшой коридор, слева — санузел, справа — просторная гардеробная. В них пусто. Впереди двери в личные покои, и здесь как раз была активированная магическая ловушка. Опять сложная схема со страховкой от отключения. Возиться с ней сейчас некогда. «Отходим назад», — сказал я Лизия, и мы начали пятиться обратно в холл. Заряды в двери стояли не такие мощные. Можно сделать то, чего нельзя было на крыше. На всякий случай заставил всех выйти в коридор и выстрелил в дверь из бластера. Взрывная волна чуть не сбила меня с ног, спас вес брони. Махнул рукой Лизе и побежал вперед, в личные покои русского богатея, Надеюсь, что преображенского. В первой же комнате, которая являлась просторной гостиной, нас ждал темный. Одет по классике. Черный балахон с глубоким капюшоном, из-под которого светились красные глаза. «Видать, один из самых сильных нас встречает. Жаль, нет крова с солью, не по-русски как-то. Я бы ему еще кокошник нацепил для большей эпичности». Когда Мак взмахнул руками, стало не смешно. Невидимая мощная волна смела нас как пух и впечатала в стену. Моя броня меня защитила, а вот Лиза сползла по стене и лежала на полу без сознания. У меня даже не было возможности проверить, жива она или нет. Маг на повернутых вверх ладонях синтезировал большие черные шары, которые превращались в клацающие челюстями черепа, и летели в мою сторону.